Город богов. Если на полуострове Юкатан можно познакомиться с древней цивилизацией майя, то близ столицы страны сохранились памятники культуры отстеков. В 50 км от Мехико находится так называемый город богов Теотиуакан. Мы приехали туда перед закатом, когда допуск для экскурсантов официально был уже закрыт. пришло сперелезачи из какие-то ограды но зато отстекский город богов предстал перед нами таким же безлюдным каким он был на протяжении многих столетий недавно прошёл дождь пахло травами кое-где на плоских камнях стояли лужицы воды небо было в тяжёлых дождевых облаках и на их фоне старинная кладка из серых и буроватых камней выглядела особенно древней Городище народа майя на полуострове Юкатан сохранились несравненно лучше. Там можно было судить об искусстве древних камнерезов. Здесь же, в городе Богов, настенные украшения почти не уцелели. От построек от стеков сохранилась в основном лишь каменная кладка. Город Богов, сооружали для ритуальных целей, его архитектурные доминанты это пирамида Солнца и пирамида Луны. Днем они выглядят, как конические холмы. Только на закате косые лучи солнца четче выявляют их уступчатые склоны, ступени крутых лестниц. Легко убедиться, что излюбленной формой древних зодчих, как майя, так и ацтеков, была усеченная пирамида с лестничными маршами, которые спускаются с двух или со всех четырех грани. До чего же крутые ступени – ведущий на пирамиду Солнца примерно 40 см в высоту и 20 в ширину. Когда оглядываешься назад, уходящая вниз лестница кажется почти отвесной. По такой немыслимой крутизне жрицы волокли наверх будущую жертву. На вершине пирамиды они вскрывали обречённому грудную клетку чёрными обсидиановыми ножами. и окропляли жертвенник кровью из-за счет репетавшего сердца. Пирамиду солнца соединяет с пирамидой луны, аллея мертвых, геометрическая ось всего храма в ансамбле. Вправо и влево от нее тянутся узкие проходы к другим ритуальным и бытовым постройкам. Кое-где на старинной кладке сохранилась резьба по камню, чаще всего это были рельефы с изображением «Кецалькуатла», Пернатая змея. В 7 часов вечера в городе Богов началось представление звук и свет. Я уже видел подобные композиции у пирамиды Хеопса в Египте и у Красного форта в Индии. Пожалуй, здесь она была не менее впечатляющей. Пирамида солнца то как бы освещалась утренней зарёй, то снова погружалась в темноту. И тогда холодный голубой свет чётко обрисовывал пирамиду луны. Подсветка умело выявляла и контуры храмовых построек на аллее мертвых. Картины, словно извлеченные с глубины веков, сопровождались звуками, голосами богов, шумом воображаемой толпы. В дополнение к скрытым прожекторам на небе полыхали подлинные молнии, а иногда над городом богов, словно священный пернатый змей, пролетал пассажирский «Боинг». Меня порадовало, что кроме иностранных туристов, среди зрителей было много местных студентов и школьников. У мексиканцев растёт интерес к истории своей страны, к её древней культуре. Они с гордостью сознают себя потомками древних ацтеков, майя, других народов, населявших Америку до появления конкистадоров. Таско город серебра. Среди американских туристов, посещающих столицу Мексики, лишь незначительная часть едет потом на полуостров Юкатан, чтобы посмотреть древние городища народа майя. Большинство предпочитают другой маршрут: Мехико Таско Акапулько. До знаменитого курорта на Тих океанском побережье 500 км пути на автомашине по горным дорогам. Для одного дня это многовато. Но как раз на полпути расположен живописнейший город Таско, который славится серебряных дел мастерами. Мексика один из главных производителей серебра в мире. К тому же эта страна славится своими художественными промыслами, и не удивительно, что Таско славёт городом ювелиров, создающих замечательные украшения из серебра. Поэтому большинство экскурсионных автобусов, следующих из Мехико в Капульку или в обратном направлении, делают в Таску остановку на ночлег. Американские туристы часами ходят по лавкам серебряных украшений, смотрят, как во внутренних двориках работают ювелиры. В таких городах, как Таску, понимаешь, какое огромное значение для Мексики имеет туризм. В её бюджете это вторая статья доходов после нефти. Но даже если к живописности Таскау действительно приложили руку туристические фирмы, сделан это очень бережно и умело. Нигде не увидишь ни одной современной рекламы, ни одного чужеродного штриха, который вносил бы диссонанс в архитектурный облик города. Трудно выразить словами своеобразные черты, из которых складывается живописность Таскау. Отпечаток неподдельной старины придают городу узорчатые мостовые, выложенные из разноцветной брусчатки. Каждая улица имеет свой узор. Взбираясь вверх, она иногда превращается в лестницу, но главное все время петляет, и каждый ее поворот раскрывает новую панораму. Своеобразную живописность Стаску придает сочетание трех цветов белых оштукатуренных стен и белых. рыжих черепичных крыш и чёрных кованых решёток. Каждый старинный домик имел своё лицо, свою форму окон, обрамлённой кирпичной кладкой, свою конфигурацию балкона, свой узор чугунных решёток. Ко всему этому нужно добавить множество цветочных горшков, они рядами выставлены на балконах, подвешены на цепочках к карнизам крыш, Наконец, еще один элемент живописности Таско — это ослики, которых то и дело встречаешь на улицах. На осликах возят вязанки хвороста, корзины с фруктами, а то и целый выводок детей. Над главной площадью Таско доминирует собор, две высокие башни из ржеватого песчаника, купол, выложенный цветными израстцами. Вместе с прилегающими улицами, вместе с многоярусной путаницей черепичных крыш, он создает целостное ощущение красоты и гармонии. Когда в соборе начинают звонить колокола, чувствуешь себя не то в Толедо, не то в Севилье. Нужно добавить, что Тааску отнюдь не мертвый бутафорский город, и даже не только крупнейший центр ювелирного дела. В нескольких шагах от главной площади шумит базар, груды бананов и ананасов. Стебли сахарного тростника всет привозят сюда из окрестностей. В старом заброшенном здании находится школа, там весело перекликаются детвора. От из Вахана до Пуэбло. Поскольку достопримечательности столицы и её окрестностей я успел посмотреть во время первого приезда в Мексику, а ехать далеко не было времени, по совету друзей решил побывать в городе Пуэбло. Он славит важным религиозным центром страны. Там много старинных церквей, построенных в XVI веке, а в местном кафедральном соборе не так давно служил мессу папа Иимский. Старинные церкви Пуэбло были построены выходцами из Южной Испании, которая долго находилась под властью мавров и не могла не подвергнуться влиянию ислама. В далёкой Мексике Нельзя было не вспомнить и из Фаханы Самарканд, где зародилась традиция использования изразцов в мусульманской архитектуре. Уже не раз доводилось мне удивляться тому, сколько обширен район, оказавшийся под влиянием исламских канонов в искусстве геометрических орнаментов, исключающих изображения животных и людей. От южной Испании он простирается до Стамбула, а оттуда до Индонезии. И вот оказывается, что благодаря конкистадорам, уроженцам Кордовы, эхо мусульманских традиций докатилось до Нового Света, в частности до Мексики. Среди наиболее интересных в этом смысле церковь Святого Франциска в Пуэбле. Её главный фасад удивительное соединение, казалось бы, несовместимых элементов. Центральный портал представляет собой типичный образец к называемого колониального барокко. Справа и слева к этому перегруженному украшениями фасаду примыкают две совершенно гладкие стены, сплошь покрытые изразцовой мозаикой с раститным орнаментом. Впечатление такое, будто на красновато-бурой стене собора кто-то развесил для просушки огромные прямоугольные ковры. Никогда в жизни не видел ничего более разностильного. Но как ни странно, от церкви невозможно отвести глаз. Влияние Кордовы, куда благодаря маврам докатилось мастерство зодчиков из Фахана и Самарканда, ощущается на главной площади Побла. Купола здесьнего кафедрального собора, который был освящён в 1649 году, покрыты синими изразцами. Судя по всему, мозаика символизирует небесный свод, тут изображены солнце, луна, звёзды. К собору примыкает старинный духовный семинарий, Это здание, построенное в XVI веке, тоже имеет очень своеобразный фасад. Красный кирпич сочетается в его облицовке с бело-голубыми изразцами. Это создает совершенно неожиданный эффект, напоминающий декоративные приёмы султанского дворца в Стамбуле. На обратном пути снова думала о многоликости Мексики. Лисий сты и горные дали тут безбрежны, как в нашем Забайкалье. И только контру и вулканов напоминают о том, что ты находишься совсем в другой части света. Атланты Тулы Сухая холмистая даль. Дорога убегает от Мехико на север. На горизонте островерхие пики вулканов. Растительность бедна. Кое-где стоит высушенная кукуруза. Пятнистые зелеными выглядят лишь плантации агавы. На остроконечных листьях этого растения... похожих на каменные ножи древних индейцев, местные жители сушат бельё. Показались несколько буровых вышек, и вот уже вздымил на горизонте нефтеперегонный завод. Это город Тула. Когда-то близ него построили своё священное городище древние толтеки, а теперь Тула известна в Мексике прежде всего своим нефтеперегонным заводом государственной компании Pemex. Тут тишина, сонные собаки, не желающие встать проезжи участья в машине. Две торговки под навесом безнадёжно ждут покупателей керамических фигурок, якобы найденных во время раскопок. А вот и сами раскопки. Самое интересное в этом городище, не очень-то посещаемом туристами, это четыре каменные человеческие фигуры. Они стоят на вершине четырёхъярусной пирамиды. Когда-то эти каменные гиганты, видимо, поддерживали крышу храма. За их спинами высится четыре четырёхгранные колонны, впереди них два круглых столба, и столбы и колонны украшены каменной резьбой, а орнамент был разноцветным. До сих пор на остатках их и каменных колоннах сохранились следы краски. По мнению некоторых исследователей, каменные фигуры в Туле изображают древних обитателей Атлантиды. Если приглядеться, приходишь к выводу, что насы у них орлины и индийские, но вот костюмы и снаряжение дают повод фантазировать не только об Атлантиде, но и о космонавтике. В плотно прижатых руках атланты держат какие-то весьма современные на вид инструменты. На груди у каждого из них висит нечто вроде грузила, с каким спускаются надноводолазы. Необычно выглядит и обувь атлантов. Очень толстая подошва, высоко прикрытая пятка, а спереди завязки, продевающиеся под два пальца. Смотрит Атлантина на юг, в сторону современного города Тула. Там на крутом склоне холма возвысится собор Святого Хозе. Он построен в XVI веке как храм-крепость, вроде тех, что крестоносцы возводили на своём пути к гробу Господню. Ливи виднеется озеро, окружённое полями кукурузы. Перед ним сохранились остатки другого древнего храмового сооружения: три квадратные каменные площадки, на каждой из которых высеца по 30 круглых колонн, а справа домит вдали нефтеперегонный завод. Орёл на кактусе. «Такой земли я не видел и не думал, что такие земли бывают». Этими словами как-то ты выразил свои впечатления о Мексике, Владимир Маяковский. Из окна вагона он увидел причудливые контуры кактусов на пыльных холмах, розовевших в свете зари. Мексика, как заочно представляешь ее себе, действительно существует. Глубокие каньоны, над которыми парят орлы, В прозрачном воздухе прорисовывается каждая складка, каждый выступ безжизненных, безлюдных гор, лишь изредка из-за гребней холма покажется фигура всадника. Типичный ландшафт для съёмок в войских фильмах со стрельбой и погонями. Ни дерева, ни кустика, только кактусы, поражающие разнообразием и неожиданностью своих форм. Да и случайно на мексиканском гербе изображён орёл, который сидит на кактусе и держит в клюве змею. Привычный образ страны оказался верным, но не исчерпывающим. Мексика, пожалуй, больше всего поразила именно тем, что оказалась неожиданно многоликой. Сначала мне довело свой видеть зелёные неистовства сельвы на полуострове Юкатан. Железная дорога тила в Пасифику, идущий по северным штатам, открывает ещё одно лицо Мексики. Поезд целый день чится среди лесистых гор и пенящихся рек. Кои где скальные породы выходят на поверхность гранитными кручами, похожими то на храмы ацтеков или майя, то на крепости, возведённые конкистадорами. А золотящиеся рядом стволы сосин напоминают о том, что Мексика в значительной своей части это лесная страна. И опять безжизненные серые, будто сложные из первозданного праха холмы. Самый большой и самый засушливый штат, Чиуауа, имеет самую протяжённую границу с Соединёнными Штатами. Оттуда из реки Рио-Гранде, если верить гллиудским фильмам, Бегут из США грабители банков с мешками похищенных долларов. В действительности же пограничную реку, куда чаще тайком пересекают брассерос, мексиканские бедняки, вынужденные искать заработок в США. Когда говорят о проблеме север-юг, имею в виду отношение между индустриальными державами и развивающимися странами, такой географический вот раздел во многом условие. Ну вот в том, что касается США и Мексики, термин север-юг действительно точен. Бедная Мексика, она так далека от Бога и так близка к Соединенным Штатам. Эта крылатая фраза часто звучит к югу от пограничной реки Рио-Гранде. Северный сосед всегда был для страны самой непосредственной угрозой. В Мехико В городе, который по численности населения далеко превзошёл Лондон, Нью-Йорк и Токио, много памятников, помогающих понять, как относился народ к событиям своей истории. На фасаде президентского дворца висит колокол Селене Долорес. Его удары в ночь на 16 сентября 1810 года возвестили о начале борьбы против трёхвекового колониального ига Испании. В тот день принято было возлагать венки к колонии независимости на главной магистрали столиц. Но теперь народные святыни, местом церемонии в день национального праздника решено считать другой монумент памятник шести мексиканским кадетам. Юные герои погибли в неравной схватке, защищая замок Чепультапек во время американской интервенции 1846 г. 1848 -го годов. Идеи независимости связывают теперь именно с этим событием. По числу жителей Мексика более чем втрое уступает иегнам штатам, но она выдвинулась на четвёртое место в мире по добыче нефти, уступая лишь России, Среднянам штатам и Саудовской Аравии разведкой и добычей нефти, но также её транспортировкой. Его государственная компания ПЭМЭКС занимается не только переработкой. Она прокладывает нефтепроводы, имеет танкерный флот, располагает нефтеперегонными заводами, парком бензовозов и сетью автозаправочных станций. Ежегодная четверть всех доходов от нефти отчисляется для финансирования компании ПЭМЭКС, а остальная сумма поступает в государственный бюджет. Нефть для нашей страны это великий шанс. Но это великий риск, говорят мексиканцы, что же омрачает их оптимизм. Опять китень серного сосед. Вашингтон считает нефтяные месторождения Мексики своим стратегическим резервом, пытается диктовать ей, какими темпами эту нефть добывать, куда и по каким ценам экспортировать. Как только полуостров Юкатан раскрыл людям богатство своих недр, Вашингтон взял курс на то, чтобы увеличить зависимость Мексики от США путем односторонней ориентации ее нефтяного экспорта на американский рынок. Мексика стала третьим после Канады и Японии торговым партнером США. В Вашингтоне это приветствует как показатель особых отношений. Мексиканцы же видят в торговле с северным соседом отношения всадника и лошади, Вите американцы продают своё оборудование и технологию по монопольным ценам, а сырьевые товары скупают по занижен. США всё ещё в состоянии злоупотреблять своим положением крупнейшего покупателя мексиканских нефти, газа, сельскохозяйственных продуктов, основного источника капиталов для модернизации мексиканской экономики. наконец своеобразной ролью резервуара для мексиканской рабочей силы, которая не может найти себе применения на родине, то один то другой из этих рычагов попеременно используется для нажима. Но у Мексики сейчас больше возможностей для того, чтобы проводить независимый курс и в экономических, и в политических отношениях с другими государствами. Именно истории взаимоотношений с северным соседом Многочисленные военные интервенции США в Латинской Америке утвердили в качестве основы мексиканской внешней политики приверженность принципам невмешательства и самоопределения. И это предопределяет позицию Мексики по многим региональным и глобальным проблемам. Да, Мексика не просто одна из трёх десятков латиноамериканских государств, будучи по своему географическому положению барьером между Соединёнными Штатами и Латинской Америкой, заняв наряду с Бразилией ведущее место в регионе по своему экономическому потенциалу, она становится важным действующим лицом на мировой арене. Начиная с недалеко от памятника юным героям, главная магистраль мексиканской столицы заканчивается площадью трёх культур. Тут соседствуют друг с другом основание ацтекских пирамид, сложных из их обломков католический собор и высотное здание Министерства иностранных дел. Когда-то здесь, на торжеще Плате-Лолко, сошлись в последней битве конкистадоры Кортеса и воины ацтекского вождя Куаты-Мока. Это не было ни победой, ни поражением. Это было рождение в муках новой нации мексиканского народа, гласит надпись на мемориальной доске. Камни Тлателолко, как и других исторических памятников страны, хранят образ пернатого змея. Древние обитатели Мексики считали это священное существо символом того, что человек должен стремиться ввысь, к совершенству и свободе. что рожденный ползать может обрести способность летать. В этой легенде видится образ народа, который вынес трехвековое колониальное иго и изведал интервенцию из-за Риогранды и теперь, наконец, расправляет крылью.